Максимушка и товарищи, были у вас в два часа ночи. Пульс у вас, говорят, отличный, 82, больше-меньше. Нам запретили и зайти к вам, пришлось подчиниться. Привет от всех нас, большой привет. И Сталин. Эскулап в римской мифологии, бог врачевания, соответствует греческому асклепию. В переносном смысле это врач. Кстати, асклепий воскрешал мертвых. Сталин умел быть ироничным. Что же все-таки происходило? Горький не входил в сталинское окружение. Сталин мог называть и даже считать его своим соратником. Он мог называть и даже считать его своим другом. Но не частью окружения. Положение Горького в СССР и во всем мире было слишком значительно, чтобы Сталин посмел без необходимости вламываться к нему ночью, прекрасно зная о его физическом состоянии. Впрочем, роман Ролан в «Московском дневнике» с удивлением замечает, как Сталин развязно подшучивает над Горьким во время застолья. «Кто тут секретарь? Горький или Крючков? Есть порядок в этом доме?» Вячеслав Иванов, лингвист, сын советского писателя Всеволода Иванова, вспоминает со слов отца, что Горький был возмущен резолюцией Сталина на поэме «Девушка и смерть», начертанной осенью 1931 года. Вот ее точный текст. «Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть». 11 октября 1931 года. Мой отец, говоривший об этом эпизоде с Горьким, утверждал решительно, что Горький был оскорблен. Сталин и Ворошилов были пьяны и валяли дурака. Вообще-то валять дурака было нормой в семье Горького. Там ценились острые шутки, особенно когда появлялся неугомонный Максим. Но Сталин не был членом семьи, как и Бухарин, который, о чем с не меньшим изумлением пишет Ромен Ролан, в шутку обменивается с Горьким тумаками. Но Горький быстро запросил пощады, жалуясь на тяжелую руку Бухарина. И дальше, уходя, Бухарин целует Горького в лоб. Только что он в шутку обхватил руками его горло и так сжал его, что Горький закричал. Горький не был вполне человеком партийного круга. Его культурная и нравственная харизма была иной. Поэтому Горький мог свободно общаться с пушкинистом Оксманом, физиологом Павловым, художником Бенуа, востоковедом Ольденбургом и другими людьми отнюдь не партийного круга. Сталин не мог этого не понимать. Значит, попытка ночного вторжения была вызвана необходимостью. Сталину это было зачем-то нужно и восьмого, и десятого, и двенадцатого ему был необходим откровенный разговор с Горьким или стальная уверенность, что такой же откровенный разговор не состоится с кем-то другим, например, съехавшим из Франции к умиравшему Горькому Луи Арагоном. Отношение Сталина к воскрешению Горького не вполне понятно. Он смущен и недоволен, что вокруг Горького слишком много людей. Особенно он недоволен присутствием Ягоды. На первый взгляд это кажется нелогичным, Кому же, как ни главе НКВД, сторожить последнее дыхание и последние слова государственного человека? И ведь уже не секрет, что у вождя с Горьким возникли разногласия. Он дружит с противниками Сталина — Рыковым, Бухариным, Каменевым. Григорий Зиновьев обращается к нему за помощью из тюрьмы. Алексей Максимович, искренно прошу вас, простите мне, что после всего случившегося со мной я вообще осмеливаюсь писать вам. У меня давно не было с вами ни личного, ни письменного общения. И мне, по правде говоря, часто казалось, что я лично не пользовался вашими симпатиями и раньше. Но ведь вам пишут многие. Можно сказать, все. Причины этого понятны. Так разрешите и мне, сейчас одному из несчастнейших людей во всем мире, обратиться к вам. Самое страшное, что случилось со мною, на меня легло гнуснейшее и преступнейшее из убийств, совершившихся на земле. Убийство. Сергея Мироновича Кирова. Того Кирова, о котором вы так прекрасно сказали, что убили простого, ясного, непоколебимо твердого, убили за то, что он был именно таким хорошим и страшным для врагов. Цитата из статьи Горького «Литературные забавы», опубликованной в газете «Правда» 24 января 1935 года. Конечно, раньше мне никогда и в голову не приходило, что я могу оказаться хоть в какой-то степени связанным с таким, по вашему выражению, идиотским и подлым преступлением. А вышло то, что вышло, и пролетарский суд целиком прав в своем приговоре. Сколько бы ни пришлось мне еще жить на свете, при слове «Киров» мое сердце каждый раз должно почувствовать укол иглы, почувствовать проклятие, идущее от всех лучших людей Союза, да и всего мира. Два дня суда были для меня настоящей казнью. «До чего дошло дело? Я здесь увидел целиком впервые. Описать мне то, что пережито за эти дни, нет сил. Да для этого нужно и перо другой силы. В душе настоящий ад. Болит каждый нерв. Страшно даже пытаться это описывать. Вы великий художник. Вы знаток человеческой души. Вы учитель жизни. Вы знаете и хотите знать все. Вдумайтесь, прошу вас на минуточку» что означает мне сидеть сейчас в советской тюрьме. Представьте себе это конкретно. Помогите, Алексей Максимович, если сочтете возможным. Помогите, и я думаю, вам не придется раскаиваться, если поможете. Живите счастливо, Алексей Максимович, живите побольше, на радость всему тому, что есть хорошего на земле. Того же от всего сердца я желаю Иосифу Виссарионовичу Сталину и его соратникам. «Если позволите, жму вашу руку». Г. Зиновьев Я кончаю это письмо 28 января 1935 года в ДПЗ. И сегодня же меня, как мне сказано, увозят. Куда? Еще не знаю. Самое страшное, книг, которые мне переданы родными, я не получил. Мне их не дают пока. Я полон по этому поводу ужасной тревоги. Помогите, помогите ни письмо зиновьева ни письмо каменева с такой же просьбой о помощи не были переданы горькому это были гласы вопиющих в пустыне увы не безлюдной как любил говорить горький обратим внимание что зиновьев отделяет горького от непосредственного окружения сталина в его глазах горький последняя сила не только неподчиненная хозяину но и способная сама повлиять на него понятно что письмо написано эзоповым языком с недвусмысленными намеками по каким направлениям вести защиту Зиновьева перед Сталиным, если эта защита состоится. Зиновьев льстил Сталину в расчете на то, что Горький, например, во время дружеского застолья, передаст хозяину лесть и по доброте душевной замолвит за него словечко. Но сравним это с посланием бежавшего после революции из Петрограда Сергеев Посад писателя-философа Розанова. Розанов Погибал с семьей от голода и холода и в конце 1917 года обратился за помощью к горькому. Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена, и дров нету. Дочки смотрят на последний кусочек сахару около холодного самовара. Жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза. И я глупый. Максимушка, родной. Как быть? Максимушка, я хватаюсь за твои руки. Ты знаешь, что значит хвататься за руки. Я не понимаю ни как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну. Жертвы и палачи на краю могилы. Как они похожи друг на друга. Как новорожденные дети, которых только матери способны различить. И как это разительно противоречило горьковской мечте о гордом человеке. Вот они, человеки, умоляют Максимушку, который еще чем-то может помочь. А чем он может им помочь? Он и сам бессилен. Впрочем, в 1918 году он помог Розанову, передал через Гершензона 4000 рублей, позволившей семье философа выжить лютой подмосковной зимой 1917-18 годов. Но могло ли спасти Зиновьева заступничество Горького, если бы таковое состоялось? Нет, обречен был не только Зиновьев, обречен был и сам Горький. Слишком запутался, и даже если бы ни грипп, ни пекло, ни майский ветер, и не смерть сына Максима.